Глава, пятьдесят пятая. «Саша, очнись. Меня кто-то тряс за плечи, но голос-то я уже слышала и чувствовала эту тряску. Значит, снова в себя прихожу». «Бес», — произнесла первое, что на ум пришло, потому что кто, как не он, сейчас со мной рядом. Даже спрашивать не буду, как нашел меня. «Приехал, и это главное». Остальное все и вправду не имеет значения. Слава Богу, успел. Он прижал меня к себе, заставляя голову от твердой поверхности оторвать. Всю дорогу призывал все силы небесные тебя защитить. Боженька, силы небесные. Никто мне бесика за это время не подменил? Эка его торкнула. Неужели все-таки я что-то большее для него значу, чем просто сестра друга? Наверное торкнула все-таки меня, потому что рыдать надо в моем плачевном состоянии, а я не пойми о чем думаю. «Не тряси, а то башка раскалывается». Я открыла глаза, тут же натыкаясь на испуганный взгляд Карима. «Со мной все в порядке», кивнула в подтверждении своих слов. «Правда», добавила, так как любимый мужчина все еще с опаской смотрел на меня. «Идти сможешь?» Бес прошелся по мне взглядом с ног до головы, так и не выпуская из рук, и тут же простонал. Даже боюсь представить, в каком я плачевном состоянии. Ну, одежда-то разорвана сто процентов. А вот с лицом, походу, совсем печаль. Ладно, сам же видел, что этот придурок залезть на меня пытался. Меня точно торкнуло капитально, потому что думаю снова не о том. Попробую. Проворчала. Юрза в руках мужчины, только он в ответ лишь усмехнулся. Ладно, не пробуй. Встал, как-то очень странно, с ехидством посмотрел и поднял меня на руки. Даже охнуть не успела, лишь руками беса за шею обвела, как он резвым шагом вышел из комнаты. Заря я не верила умным книжкам, точнее любовным романам, когда мужчина несет женщину на руках, то она По канонам жанра смотрит исключительно на него, а еще лучше прижимается к груди и закрывает глаза. Вот кто же мне дурочке мешал так сделать? Бес, стальной торс, любимые глаза, а я повернула голову в сторону и замерла с круглыми глазами, лучше бы не смотрела и не видела всего этого кошмара, который Карим с парнями устроил. Даже при свете Луны. Бездушные тела казались жуткими. Зажмурилась, пытаясь унять сердцебиение. Да так, до самого автомобиля практически и не дышала. Черти, конечно, заслужили, чтобы им по башке настучали, но не смерть же, это перебор. Жаль, мой любимый мужчина этого так и не понял. Без. что с этими двумя делать? Мужской голос, непонятно кому принадлежавший, Прозвучал совсем рядом. Мне сейчас действительно насрать. Кто там к Кариму обращается? Лишь бы подальше отсюда. Да побыстрее. Такой сумбур в башке, что в пору на стену лезть от безысходности. Поинтересуйся, где сейчас Рафик с Закиром и. Да слушать не смогла, так как без дверь захлопнул. Только я уже предполагала, что последует после этого многозначительного и. А вот теперь действительно страшно. Мы ехали в машине молча. Без за рулем. Сейчас я даже не собиралась читать лекцию о вреде алкоголя для водителя, лишь бы поскорее домой. Странное слово, учитывая, что я сирота. Где он теперь, этот дом? «Ты чего молчишь?» произнес негромко Карим, продолжая рулить, а я все так же полулежала на заднем сиденье, Глядя в одну точку, не хотела отвечать, ему ведь глубоко наплевать на все мои слова, да и на свои обещания, как оказывается, тоже. Бесполезно все, мы действительно разные, и как бы я его ни любила, вместе нам не быть. Карима, не переделаешь, а я не позволю меня сломать, не смогу переступить через себя, но и принять жизненные принципы мужчины тоже не смогу. «Думаешь, есть смысл что-то говорить?» Я все же ответила, так как чувствовала. Карим ждал, не давил, не пытался что-то объяснить, даже из себя не вышел, сам на себя не похож. Только вот я не знала, нравится ли мне этот бес. «Думаю, нет», — усмехнулся, прекрасно понимая, на что я намекаю. И больше до дома не приставал с расспросами. «Просто дал мне возможность побыть наедине с собой». А после снова нес меня на руках. Подъезд, лифт, дверь в его квартиру. Странно очень. В одночасье наш вроде как совместный дом стал снова его. Не моим. Сразу же отнес меня в ванную, а я попросила беса уйти. «Не справишься». Все же решил надавить. Но я сегодня била все рекорды по спокойствию и настойчивости. Справлюсь. И чуть ли не силой вытолкнула мужчину за дверь. Стянула с себя остатки одежды и залезла под горячую воду. Так хорошо стало. Просто кайф. Я подставила лицо под тонкие струи и чувствовала, как вместе с водой по щекам текут слезы. Нет. Нет. И еще раз нет. Я не хочу в это верить. И знать ничего не хочу. Только вот молния какая-то непонятная мне в голову ударила. Какого хрена я сопли распустила? Надо беса остановить. Не позволю ему сломать наши жизни окончательно. Даже кран не закрыла, выскочила из ванной, на ходу натягивая халат. В кабинете. Точно свет горит. Дверь открыта. Бес, я... Не договорила, замерев, на пороге с открытым ртом. Что-то хотела. Карим поднял голову и демонстративно вставил обойму в пистолет. Щелчок эхом отдался у меня в голове, как будто клетка захлопнулась. Не выбраться. И, кажется, нет смысла что-то сейчас от него требовать. Без, ты же обещал!» Я не сводила взгляда с мужчины, пока он засовывал пистолет за спину» а после медленно двигался ко мне. Я обещал, что по закону они ответят за наркоту. Поравнялся со мной и остановился, заставив меня повернуть голову в его сторону, но я не обещал, что им сойдет с рук, если тронут тебя. Так нельзя, я не сводила с него глаз, а он в ответ лишь поднял руку и провел по моей щеке. Единственный раз я держал в руках оружие на гражданке, когда отомстил за смерть сестры. Опустил руку и даже как-то паник. Я себя уважать перестану. А как же я? У меня все еще теплилась надежда, что он передумает и остановится. С этим потом как-то жить надо. Он снова ухмыльнулся, опустив голову и все равно вышел в коридор, направляясь к входной двери. А я рванула следом, громко крича, «Если ты сейчас уйдешь, то больше меня не увидишь!» Теплилась надежда, что хоть это его отрезвит. Он даже не повернулся ко мне лицом, хоть и остановился. Взялся за дверную ручку и произнес всего два слова, которые больно резанули по сердцу. «Твое право!» И вышел, громко хлопнув дверью. Меня пошатнуло, да так сильно, что свалилась бы на пол, если бы не стена. Сначала плечом прижалась, а после сползла по ровной поверхности, цепляясь руками за воздух и тихонечко скуля. Такое чувство, что своими последними словами бес вырвал мне сердце.